Глава девятая. Ответный удар. «Ерофей, можешь объяснить, почему пещера пуста?» Это была не претензия, а желание разобраться в ситуации. К счастью, хозяин леса понял мой посыл и не стал в позу. «Сам ума не приложу. Еще вчера скелеты и привидения были здесь. Скорее всего, повелитель смерти сменил тактику и решил перебраться в другое место. А это подземелье оставил. Давай убираться отсюда». «Мне здесь неуютно, сам воздух пропитан опасностью». Не стал спорить с Лешем и направился к дикому Грифону, который все еще дожидался меня неподалеку. Птица любезно доставила меня с феей до святилища, а потом исчезла в темноте ночи. Да, домой мы со Шпорой добрались затемно, однако нас уже встречали. Беляшек беспокойно пищал, заметив моё приближение. «Ты дома? Молодец, пернатый. Как только добуду паучью лапку, непременно награжу тебе». Стоило мне объявиться у входа в святилище, навстречу вышли Юргит с Кайланой, а с ними выбежала и Басти. Потрепал Рейс по холке и повернулся к Мельнику. «Дэн, спасибо тебе!» — выпалил Юргит, которого до сих пор переполняли эмоции. «Нас бы точно подняли на ножи, если бы не ты. А теперь даже не знаю, куда податься. В Поляновку путь заказан, а в Беловодье идти душа не лежит». «Оставайся здесь. Возможно, я тебя удивлю, но в ближайшее время святилище будет едва ли не самым безопасным местом во всей провинции». «Дэн, а ты будешь моим учителем?» Кайлана вышла вперед и смущенно потупила взгляд. «Отец говорил, что ты сильный маг. Я бы не отказалась взять у тебя пару уроков». «Не обещаю, что смогу помочь, но попробуем потренироваться уже завтра, а сейчас я хочу отдохнуть». Хотел было войти в святилище, но заметил у входа еще одну гостью, которую никак не ожидал здесь увидеть. Дряда Тиана подошла ко мне сразу, как только я обратил на нее внимание. «Повелитель жизни, будь осторожен!» Снова Дряда предупреждает меня об опасности. Встреча с Тианой уже превращается в плохую примету. Чувствую, при нашей следующей встрече я буду интуитивно ждать от нее дурных вестей. «Что на этот раз, Тиана?» «Смерть идет с севера». Всепожирающее пламя сметает все живое на пути и обращает на службу повелителю смерти. «Так, подробнее. Я едва стоял на ногах от усталости и мечтал о том, чтобы завершить этот сложный день на позитивной ноте, но после слов Дриады сон как рукой сняла. Скелеты шагают по лесам и горным перевалам, уничтожая все, до чего могут дотянуться, а еще они распространяют зеленые испарения, которые все живое обращают в прислужников смерти. «Только этого нам не хватало». «И где они сейчас?» Дряда на миг задумалась и оглянулась назад, а потом повернулась ко мне и произнесла. «Не могу точно сказать, но по моим подсчетам они достигли русалочьих скал». «Белешек срочно ко мне!» Ментально позвал Грифона, и он ответил. «Не знаю, где питомец устроился на ночлег, но уже через минуту он оказался рядом. Может, просто не успел далеко улететь, ведь совсем недавно он встречал меня у входа в святилище». Устроился на спине Грифона и взмыл высоко в небо насколько позволяли возможности уставшей птицы. Дать не ошиблась. Огненное зарево светилось со стороны леса и неуклонно приближалось к нам. Весь северо-запад был покрыт ярким заревом пожара. Увиденной картины мне оказалось достаточно, поэтому я велел Белишу спустить меня вниз и направился к светилищу. Да, и еще одно...» Дриана медлила, прежде чем сказать что-то снова. «Я видела возле твоего светилища подозрительного человека». На одном его глазу была повязка и выглядел этот тип очень странно. Так, выходит Манкор не сдался и после гибели давара отправил нового в ищейку. Нужно быть осторожнее, но сейчас есть куда более важные проблемы, чем одноглазый следопыт. Поблагодарил Тиану и повернулся к мельнику. Юргит, идешь со мной. Я выдам тебе что-нибудь из оружия, которое еще не успел продать. Блава подойдет? Сгодится, отозвался мельник. Но мне бы что-нибудь более привычное. Вилла там или рогатину. Чем богаты? если переживем эту ночь, куплю тебе все, что скажешь. Кайлана, какие умения ты уже можешь использовать? Ну, Но... больше уверенности. Назови умения, которыми реально обладаешь, только без хвостовства. Я должен знать, на что рассчитывать. Огненная стена! выпыляла девушка. Не густо, огня нам и так хватает. Есть что-то еще? Ну, девушка явно стеснялась, поэтому пришлось поднажать. Очарование. Но в Академии этому не учат, это меня колдунья в Поляновке научила. Это как? Я не совсем понимал механизм работы этого умения. Прежде мне казалось, что магия, которую используют люди, гоблины и все, кто не является повелителями сил, это стихия, то есть сила духа. Вот только очарование никак не вяжется с духом. Скорее, это разум, то есть совсем иной вариант из семи великих сил. Или мои представления о магии не верны, или Кайлана обладает силой разума. Может, она вообще, повелительница разума, просто не подозревает об этом? И как можно владеть одновременно двумя силами? Могу ли я владеть не только силой жизни, но и какой-то другой силой? Куча вопросов крутилась в моей голове, а Кайлана смотрела на меня с виноватым взглядом, словно проштрафившаяся ученица. Моя магия воздействует на сознание цели. Я могу влюбить в себя человека или приручить дикого зверя. На самом деле у этого навыка большие возможности. «Дэн, я категорически осуждаю использование этого умения моей дочерью», – вмешался Юргит. «После того, как я узнал, Кайлана ни разу не использовала его». «Знаешь, Юргит, это плохо, что не использовала. Возможно, именно это умение окажется решающим». «Что ты затеял, Дэн? Я не позволю выставлять мою дочь в дурном свете и...» «Успокойся», – пришлось повысить голос и перебить мельника, который излишне раздухарился. «Я не собираюсь просить Кайлану соблазнять кого-то». «Если ты внимательно слушал, то наверняка понял, что умение действует и на диких животных. Может, удастся приручить и парочку скелетов? Не помешает, если они сцепятся друг с дружкой вместо того, чтобы атаковать нас?» «Вот я балда. Прости, Дэн». Тут же сдулся Мельник. «Забыли». Повернулся к Кайлане и невольно отвел взгляд в сторону. «Ведь если она умеет очаровывать, однажды девушка может использовать это умение на мне». «Что еще ты умеешь?» Есть ледяная стрела, но с отделением влаги из воздуха пока проблемы, поэтому понадобится источник воды рядом. С этим проблем не возникнет, у нас есть подходящий источник. Это все? А еще я могу зачаровывать вещи. Так, с этого момента подробнее. На самом деле ничего особенного. Я пока умею только одно зачарование делать, на прочность предмета, но для этого мне нужен посох. Организуем. Какое дерево используешь для магических ритуалов? Вяз. «Сегодня определенно твой день, потому как у меня в закромах где-то валяется посох и звезда. Для навершия возьмешь этот рубин. Полагаю, времени на восстановление энергии уже нет, в таком случае попытаемся усилить твои способности». Снял со своего жезла рубин и протянул девушке. Ей он точно пригодится больше. У меня остался один жезл с сапфиром. Два сапфира на три единицы энергии я решил использовать для ловушек и оживления каменного гиганта. Вот только энергии хватит на что-то одно, и я без сомнений отдал предпочтение гиганту. Ловушка слишком ситуативная, ее можно обойти или обезвредить, а попробуй обезвредить каменную махину. В нужной ситуации он может наделать дел, и я на него очень рассчитывал. Благодаря кристаллу мне больше не приходилось тратить 3 единицы энергии на поддержание навыка «Вдохнуть жизнь», зато собственные запасы энергии практически опустели. Придется положиться на скорость восстановления энергии в святилище. Теперь с экипировкой. С Юргитом и Кайланой разобрались. Ная вооружена копьем и ловчей сетью, а я со шпорой и Басти в стандартных условиях. У меня остался жезл с сапфиром, который сейчас был пуст, а на спине висел щит с аметистом. Кто еще может помочь? Дриада. Лесная нимфа нерешительно переминалась с ноги на ногу. Кажется, ее совершенно не интересует наша беседа а все внимание занимает лес. «Тиана, мне понадобится твоя помощь». «Повелитель жизни, я нужна лесу», — выпалила девушка. «Тысячи живых существ гибнут в пламени и страдают от заразы. Если ты закончил, я покину тебя». «Я помогу», — уже на бегу повернулся к мельнику и отдал приказ. «Юргит, готовь место в святилище. Скоро сюда будут прибывать пушистые беженцы, а нам придётся найти место, чтобы их разместить». Запрыгнул на Беляшика и мысленно приказал ему поднять меня в воздух. Едва успел пристегнуться в седле, когда птица взмыла ввысь и понесла в сторону русалочьих скал. Да, нам предстоит выписывать крутые виражи, а потому лучше перестраховаться. Тяна не ошиблась. Я издалека заметил зарево пожара, которое отражалось в кристально чистой воде озера. Оказавшись немного ближе, заметил одинокие фигуры, которые бродили по лесу с приспособлениями, извергающими огонь. Да, повелитель смерти приготовился на славу. «Беляш камень». Приказал птице спуститься к подножью гор и поднять один из валунов. Для Грифона это не составило большого труда. Цепкие когти схватили камень величиной с кабанчика, а Беляшек принялся махать крыльями, чтобы подняться вверх с грузом. Теперь самое интересное. Нужно верно рассчитать скорость и вовремя отдать птице приказ отпустить камень, чтобы он попал точно в цель. «Отпускай!» Грифон разжал когти, и камень полетел вниз. За счет нашей скорости он падал не вертикально, а немного под другим углом. Совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы попасть в скелета с огнеметом на спине. Костяной воин разлетелся на части, как и его аппарат с жидким огнем. Страйк. Вот только радоваться было рановато. Теперь бы еще уберечься от огненной волны, которая вырвалась из разбитого баллона с жидким пламенем. «Набирай высоту, живее!» Я отдал приказ почти сразу, но птице потребовалось немного времени, чтобы отреагировать. Полыхнуло на добрых метров пять вверх, немного опалив перья беляшика и волосы на моей голове, но оно того стоило. Увы, развить успех нам не дали. Скелеты быстро заметили опасность и потянулись за арбалетами. Пришлось уводить птицу подальше от арбалетных болтов. Правда, один все-таки попал в беляшика, и единственную только восстановленную единичку энергии я был вынужден использовать на выведение яда. Беляшик, мы их задержали как смогли. Больше мы здесь ничем не поможем. Давай за Тианой. Дряду удалось отыскать немного южнее среди палающих деревьев. Девушка тщетно пыталась вытащить из под упавшего дерева молодую олениху, не сдалась и боролась до конца, но она дышала дыма и потеряла сознание глупышка: Увы, олениха уже погибла, и помочь ей не выйдет, но я еще могу спасти Тиану. Приказал Грифону бережно обхватить лесную нимфу когтями и понес в сторону святилища. Пролетая через пылающий лес, видел стайки диких зверей, которые пробирались к нашему укрытию. Видимо, Дриада смогла им объяснить, где найти укрытие. Юргит не подвел, смастерил перекидной мост из упавшего бревна и расчистил место в коридорах подземелья от всякого хлама. Когда мы доставили Тиану к святилищу, она уже пришла в себя, а буквально через пару минут подтянулись и ее подопечные. Стайка оленей, сдюжину кабанчиков, парочка белок, ежи и даже самец-рыси. Последний здорово заинтересовал Басти. Рысь ходила вокруг самца, принюхивалась и фыркала всякий раз, когда тот пытался оказывать ей знаки внимания. «Это лишь малая часть», — с грустью в голосе произнесла Дриада. «Сколько зверей погибло в пламени, а сколько деревьев и цветов». На глаза Дриады навернулись слезы, и я невольно прижал ее к себе, чтобы успокоить. «Так, не время распускать сопли, нужно действовать». То, что скелеты еще не добрались сюда, вовсе не значит, что они не заглянут к нам в скором времени. Приказал Юргиту убирать мост. Из леса никто не появлялся, и очень может быть, что уже и не появится. К счастью, мое святилище не единственное место, где можно найти укрытие от пожара. А нам пора готовиться к обороне. Уверен, повелитель смерти приведет сюда своих прислужников. Беляшика пришлось отозвать. Затащить грифона внутрь святилища не вышло. Птица противилась и угрожающе кликотала, а ведь я не собирался оставлять его у входа. Беляшек взмахнул крыльями, что-то пропищал и взмыл в небо. Так с одним разобрались. Наших гостей пришлось запереть в одной из комнат, а самим успешно заниматься укреплением обороны. Вот и всплыла проблема, о которой я подозревал с самого начала и искал пути решения. Лозы ядовитого плюща скелетом не помеха, как и осиный улей, Даже будь у меня полный запас энергии, скелетам противопоставить просто нечего. Разве что в корни их брать, чтобы обездвижить. Все. Шпора тоже оказалась бессильна со своей магией, да и дымовые бомбы не возымеют никакого эффекта. Остается рассчитывать на единственного каменного стража, Юрги Кайлану, силу нашего оружия и изобретательность. Кстати, о скелетах. Не понимаю, куда они подевались. Они не собираются заглянуть ко мне на огонек. С момента нашего визита к русалочьим скалам прошло уже часа три. Пламя добралось и до нас, но не смогло перебраться через земляной вал, а вот скелетов и след простыл. Неужели пройдут мимо? Прошло еще часа два томительного ожидания. Кайлана уснула, положив голову на колени Юргету, Шпора завалилась спать на своей полянке, а Тиана отправилась успокаивать животных, и тут совершенно неожиданно на вершине земляного вала появился призрак. Готов поспорить, это именно то привидение, которое я повстречал в подземелье Норнов. Кто-то скажет, что все привидения на одно лицо. Но на самом деле это не так. Эту образину я узнаю из тысячи. Привидение не спешило приближаться. Наоборот, оно зависло над земляной насыпью и раздавало команды своим приспешникам. Ясно. Оно здесь не одно. «Это что еще за мерзость?» — выпалила Кайлана, которая вмиг проснулась и сейчас стояла справа от меня. Через земляной вал перебиралось существо, которое можно было с легкостью назвать «живым холодцом», совсем похожим на тот, что бабуля варила на каждый Новый год. Сейчас же эта субстанция направлялась к входу в святилище с однозначным намерением отомстить за каждую съеденную порцию. «Это слизни», – пояснила Шпора, когда я задал феи вопрос. «Обитают в предгорьях за болотом». Хорошо, что я не совался туда раньше. Пару месяцев здесь провел, не видел такой мерзости, и еще бы столько же не встречал. Вот только слизни не спрашивали моего мнения и явились ко мне сами. Или не сами. Ни за что не поверю, что эти свиду ленивые существа ползли сюда несколько часов, чтобы напасть на мое ничем не примечательное святилище. Гораздо охотнее поверю, что их вела чья-то злая воля, и я даже знаю чья. «Юргет, помнишь, я просил тебя сделать волчью яму? Так вот, приказ меняется. Тащи эти сюда, будем строить противотанковые ежи». «Что будем строить?» Неуверенно поинтересовался мельник. «Ну да, в этом мире нет танков, а потому Юргит не понял, чего я от него хочу». Противослизневых ежей будем делать. В общем, тащи колья, я покажу, как с ними поступить». Дважды мельника просить не пришлось, и уже через минуту у меня в распоряжении оказались 16 осиновых кольев. Символично. К счастью, вампиров в этом мире нет, но колья все равно пригодятся. Взял три колышка и попытался сложить их в форме ежа. Не выходит. Даже если скрепить веревкой выходит паршиво, а время поджимает. Тогда придется просто вкопать их в землю. С этой задачей мельник справился отлично, быстро вкопав три ряда по четыре колышка. Юргит остановился только на четвертом ряду, когда оказалось, что его просто некуда вкапывать. Дальше начиналась твердая скала. За это время слизни преодолели вал и спустились вниз. Кайлана призвала огненную стену и подожгла ближайших к нам монстров, Но я велел ей не тратить энергию понапрасну и отступить внутрь святилища. У меня девушки еще пригодятся мне в будущем, потому как я уверен, что это не последняя проблема. Будь эти существа хоть немного расторопнее, я бы не избежал неприятностей. А так колья были готовы аккурат к атаке тварей. Уцелевшие слизни перли на пролом, насаживаясь на острые колья. Уже две твари нанизались на преграду, словно шашлычки, и стекали кислотой, которая шипением разливалась по земле. «Не приближайтесь к этой жидкости, она разъедает все вокруг, даже металлические доспехи», предостерегла нас Шпора. «Собственно, желающих и не было, но чего я точно не хотел, так это появление слизней в моем подземелье». Видимо, привидение, которое руководило осадой, осознало неэффективность слизней и отозвало тварей. Вместо них через земляную насыпь поперли пауки. «Кайлана, твоя огненная стена еще актуальна?» «Я готова», тут же вызвалась девушка. «Тогда не спеши». «Запускаем пару в первый зал, а потом ты отсекаешь их стеной от входа. Сколько ты сможешь продержать стену?» «Секунд пятнадцать точно. Постараюсь выдержать минуту». Пришлось отступать к выходу из первой комнаты и встречать врага здесь. Кайлана сработала отлично. Как только первые два паука сунулись внутрь, сразу за ними вспыхнула огненная стена, отсекающая попытки остальных врагов пробраться в подземелье. Мне требовалось время, чтобы разобраться с двумя незваными гостями». Уж сколько раз сталкивался с восьмилапыми тварями но каждый раз они преподносили сюрпризы. Первый паук приближался, угрожающий клацая жвалами, а второму взбрело в голову забраться по стене на потолок и помчаться в атаку по потолку. Здесь пригодилась моя духовая трубка. Парализующий дротик попал в скалолаза и заставил его беспомощное тело рухнуть на землю прямиком на сородича. Бастина бросилась на обездвиженного паука, Впилась острыми клыками в его лапу и принялась рвать ее на части. Я решил помочь Рысе. Отбросил духовую трубку в сторону, выхватил жезл и помчался в бой. Увы, Восьмилапый уже успел оправиться от столкновения и выбрался из-под парализованной туши. Басти отпрыгнула обратно, а одна из лап твари ударила в мой щит. Аметист заблокировал удар, но перспективы были не самые радужные. «Поберегись!» Юргит вырвался вперед. Обеими руками мельник сжимал булаву и, как только приблизился к твари, обрушил шипастый набалдашник на паучью голову. Слизь брызнула во все стороны. Паук поджал лапы, противно запищал и забился в конвульсиях, а мы попятились назад. Все больше не могу!» Кайлана бессильно опустила руки и шагнула назад, а внутрь пещеры ворвались новые пауки. «Кайлана, заговор на прочность для щита!» Стал так, чтобы девушке достаточно было протянуть руку для нанесения заговора. Короткая вспышка и щит окутала едва заметное облачко, излучавшее тусклое свечение. Вот теперь повоюем. Краем глаза заметил, что девушка оступилась и кулема села на пол. В последний момент успел подхватить её и оттащить во второй зал, где нас дожидалась Ная. «Сестра, что с ней?» Русалка была не на шутку обеспокоена, но я поспешил её успокоить. «Ничего серьезного, просто небольшое переутомление. Разволновалась и не рассчитала силы. Юргит, отнеси дочь в ее комнату!» Мельнику все равно здесь было нечего делать, потому как на смену паукам в подземелье вошли скелеты с огнемётами. Для следующей волны привидение выбрало тех, кто практически не боялся огня и выдавал огромный урон. «Что же, у меня есть заготовка, которая им точно не понравится!» «Страж, настало твое время!» «Грум!» – пророкотал каменный великан и решительно направился в проход. Буквально через пару мгновений оттуда повеяло жаром, а потом послышался глухой стук костей. Кажется, каменный страж вступил в бой. На самом деле у меня оставалось совсем немного козырей в рукаве. Если каменный страж пойдет, обороняться будем своими силами. «Ная, готова?» Русалка кивнула и нервно улыбнулась. «Шпора?» Фея устроилась на каменном выступе под потолком и в качестве ответа выпустила сноп ярких искорок. «Басти?» Рысь фыркнула, потянулась и навострила уши. Не зря, потому как сзади послышались тяжелые шаги. Из прохода появились Юргит и Тиана. «Кайлана пришла в себя, но не может стоять на ногах из-за слабости. Вот попросил лесную нимфу помочь». «Отлично. Я взял на себя роль защитника. Да, у меня не было крепкой брони, зато имелся щит с заговором на прочность и охранным аметистом. Все же лучше, чем у остальных». Тиану назначили целителем и отправили во второй ряд. Слева от меня находилась Ная, готовая бросить ловчую сеть и колоть копьем, а справа позицию занял Юргет. Басти и шпоры оставались позади, прикрывая Тиану и наши спины на случай прорыва врага. Звуки в первой комнате подземелья стали совсем другими. Вместо глухих ударов, рева бушующего пламени и грохота костей, я отчетливо различал скрежет металла и звонкие удары по камню. Ощущением прошло всего каких-то две минуты, когда в коридоре замаячили враги, каменный страж пал. Не успел я отойти от удивления, как вид нового врага снова поверг меня в шок. Это были не слизни и не пауки. Из коридора, ведущего во вторую комнату, на нас перли люди, причем выглядели они очень странно, горящие зеленым огнем глаза, никаких эмоций и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Одержимые! Выпалила фея, едва новый враг обрушился на нас. Я принял выпад на щит, который ожидаемо не нанес никакого вреда, а в этот момент Юргит размозжил голову одержимого ударом булавы. Второй, более юркий противник, оказался пронзен ударом копья наи. Русалка тоже не зря свой хлеб ела. Хотя это образно, потому как с хлебом у нас в святилище была напряженка. В следующее мгновение Басти бросилась на врага и разорвала ему глотку. «Шпора!» Это то, что я думаю. Я не умею читать мысли, поэтому не знаю, о чем ты думаешь, отозвалась Фея. Осмелюсь предположить, что ты догадался. Эти одержимые совсем недавно были людьми, которых повелитель смерти подчинил с помощью того самого зеленого чумного зелья. Бастифу, запрещаю тебе грызть эту дрянь. Не хватало, чтобы ты подхватила эту заразу. Даже без рыси нам удавалось неплохо справляться. Огнеметы оказались выведены из строя, а в честном бою одержимые уступали, пусть и бросались в бой без страха. Дважды дряди пришлось лечить раны Юргита. Мой щит растерял все запасы и пошел трещинами. На так вообще осталось без копья. Наконечник обломался и остался внутри очередного сраженного противника, которым не было числа. Я прекрасно понимал, что даже несмотря на отвагу, нам не выстоять против такого натиска. Нас попросту задавят числом. В коридоре было уже не проступиться от тел. Минимум четверо лежали прямо посреди коридора, и новым противникам приходилось буквально карабкаться по телам своих же товарищей. Еще трое пали уже внутри комнаты. Да, мы устали и пропустили внутрь сразу троих врагов. Я невольно сделал шаг назад, чтобы уйти от удара мечом, и заметил, что у меня восстановилась единичка энергии. «Корни!» Из земли вырвались корни, которые сковали одержимого. Очень вовремя, потому как он уже заходил за спину Юргиту с самыми недобрыми намерениями. Мельник заметил нового врага, развернулся к нему и принялся мочалить его булавой, а я завис, потому как в сознание ворвалось оповещение от святилище. Ты стал сильнее повелитель жизни, и теперь можешь использовать умение четвертого круга. Я совершенно не ожидал услышать мысленное обращение святилища, а потому вздрогнул от неожиданности и не сразу понял, что произошло. Четвертый круг. Выходит, теперь у меня есть умение Феникс и право на ошибку один раз в лунный цикл. Кстати, а что за второе умение? Частица жизни. Повелитель взывает к силе жизни, которая исцеляет его и всех вокруг от любых ран и болезней, выводит яды, снимает проклятия и наваждения. Дальность эффекта напрямую зависит от духовной силы Повелителя. При текущей силе умение действует на 10 метров. Где же ты была раньше частица жизни? «Быть может, мне бы удалось исцелить одержимых?» «Увы, назад не отыграешь, да и энергии на использование у меня четвертого круга у меня уже нет». «Наэ, возьми одного живым, хочу потолковать с ним по душам». Дважды русалку просить не пришлось. Она швырнула сеть и накрыла последнего уцелевшего одержимого. «Все, больше врагов нет. Что теперь придумает повелитель смерти?» «Враги повержены, нам удалось защитить святилище». «Эта новость была самой приятной из всех, которые я услышал сегодня. Мы победили. Похоже, святилище оповестило всех защитников, потому как Юргит бросил булаву и сгрёб меня в охапку, а потом мы бросились обниматься с Наей и Тианой. Шпора выпускала в воздух яркие искры над нашими головами, а через минуту в комнате появилась Кайвана. Девушка опиралась рукой о стену и шла с трудом, поэтому мы тут же усадили ее на камень возле пруда, Татьяна принялась хлопотать над девушкой, и только скрипучий голос одержимого немного смазал наш триумф и заставил меня повернуться к нему. На что ты надеешься, повелитель жизни? Человек притворно скалился, и я понимал, что его устами сейчас говорит Мортанис: Все, что тебе осталось, скрываться в своем убогом святилище трепеща от страха, твои дни сочтены, куда бы ты ни выбрался из своей норы, повсюду тебя ждет смерть! Забавно слышать угрозы от существа, у которого не хватило фантазии, чтобы выбрать оригинальное имя и чувство собственного достоинства, чтобы оставить свое собственное полученное при рождении. И ты еще надеешься меня победить? Твои прислужники обломали зубы о мое святилище, а теперь пришло время для ответного удара. Ответный удар?! Человек расхохотался. Провинция почти пала под натиском моих скелетов. Пауки и слизни поражены чумой. «Водяной прячется, гоблины в панике бегут на юг, и только Беловодье, моя главная цель, еще держится. Но и это ненадолго. Скоро тебе больше не за что будет бороться». «Не загадывай наперед, конец связи». Схватил обрывок плаща и затолкнул ее в рот одержимому в качестве кляпа. «С ним я разберусь позже, когда будет достаточно энергии, чтобы использовать частицу». «Дэн?» Шпора собралась силами, чтобы произнести то, что ее беспокоило. «Ты ведь понимаешь, что это может быть ловушка?» «Понимаю. Но также ясно понимаю, что у меня нет другого выбора. Я должен быть в Беловодье, иначе сотни людей, населяющих этот город, вольются в армию Повелителя Смерти и, возможно, станут той каплей, которая прорвет плотину. Я уже не говорю о сотнях загубленных жизней и судеб, которые я должен спасти». «Я лечу с тобой», — тут же вызвалась фея. «Седлай Беляшика. На Грифоне мы еще успеем добраться до Беловодья».